Форельный питомник. Форельный питомник в смертидеи был построен несколько лет назад, когда убили последнего тигра и сожгли его на этом месте. Мы построили форельный питомник точно на этом месте. Стены поднимались вокруг пепла. Питомник небольшой, но спланирован очень удобно: пруды и поддоны, сделаны из арбузного сахара и камней, собранных далеко и уложенных по правилам этого далека. Вода попадала в питомник из маленькой реки, которая потом в гостиной впадала в главную реку. Сахар использовался золотой и голубой. В питомнике на дне прудов похоронено два человека. Если смотреть в воду сквозь мальков форели, можно увидеть, как они лежат там в своих стеклянных гробах и смотрят из-за стеклянных дверей. Они этого хотели, они это получили». Оба были хранителями питомника и родственниками Чарли. В смерть идеи очень красивый плиточный пол. Плитки в нем уложены с такой заботой, что почти превратились в музыку. Это замечательное место для танцев. В питомнике стоит скульптура тигра. Тигр охвачен огнем, а мы все на него смотрим.